«Вы видели забор со стороны дороги?» – спросил Харитон. Не обратил внимания. «Там нельзя залезть и стрелять. Он слишком высокий. И на верхней части невозможно закрепиться. Эта версия отпадает. Меня интересует другое. Трое свидетелей до вас показали, что не знали вас раньше и не видели на приемах. И какое неприятное совпадение, как только вы появились... Сразу убивает Блумберга. «Его ранили?» «Да, действительно, его только ранили. Вы не ответили на мой вопрос». Майору нельзя было отказать в определенной смекалке, но дальше этого его сознание явно не работало. «Я и раньше появлялся на даче, просто меня не видели на приемах, где я не люблю бывать». «Ясно. Вы больше ничего не видели?» «Если бы видел, обязательно бы вам рассказал». «Ладно, можете идти», — махнул рукой Харитон. Дронга вышел в коридор, где стоял Кузнецов. «Что вы ему сказали?» — спросил тот. «Как мы договаривались», — ответил Дронга, «Стреляли со стороны дороги». «А разве вы не слышали выстрелов с той стороны?» Кузнецов чертыхнулся и пошел на допрос. Дронго посмотрел ему вслед, но ничего не сказал. Ему еще нужно было найти и предупредить Ларису Алтунину. Впрочем, этого не понадобилось. Ее на допрос все равно не вызывали.